Глава 52. Какие следы оставляет на стенах, ковровом покрытии и паркете год совместной жизни? Какой вред наносится замкам, батареям, сантехники Чтобы ответить на эти и добрую сотню других вопросов, они явились втроем. Эксперт, пузатый и утомленный сорокалетний мужчина его помощник по имени Жерар, безинициативный молодой Верзила, и хозяйка, та самая, что распахнула двери счастью год назад, вся с иголочки, с дежурной улыбкой на устах, в кудряшках. Эксперт с порога приступил к своим обязанностям. Порог. Циновка непригодна. На полу не хватает одной плитки размером 20 на 20 Дверца почтового ящика не закрывается. Гараж. Требуется подновить стены, заменить лампочку в 60 ватт. Пол залит маслом. И далее, в том же духе, до самой крыши. Однотонное бормотание. Изумленный подобной проницательностью, помощник все заносил в тетрадь. — Успеваете, Жерар? — Стараюсь, хотя за вами трудно поспеть. Хозяйка, не переставая улыбаться, завела разговор о том, как ей по нраву быть домовладелицей в таком интернациональном городе, как Гент. «Все мои постояльцы сплошь иностранцы. Я многое от них узнаю. Однако при выборе их следует проявлять осторожность». За некоторым исключением я, в общем-то, не бываю разочарована Мы словно одна большая семья, и они всегда возвращаются ко мне. Как ваша очаровательная подруга? Вы ведь тоже вернетесь, не так ли?» А Габриэль по мере продвижения по дому прокручивал в голове все, что произошло с ним и Элизабет за этот год. «Винтовая лестница, ведущая в гостиницу, четвертая ступенька, четыре вмятины в дереве», — диктовал эксперт. Это случилось летним вечером, когда они вернулись с одного чопорного приема. Элизабет посадила пятно на юбку своего костюма, едкого желтого цвета. Войдя в дом, она тут же бросилась в кухню и чем-то посыпала жирное пятно предварительно сняв юбку и оставшись в пиджаке. Габриэль тем временем рухнул на диван, переваривая шато фижак и сливовую, и подумал, стыд и позор, так ведут себя только мужья. Но стоило ему из-под закрывающихся век увидеть голые ноги подруги, как его накрыло горячей волной, и он наскочил на нее, как петух на курицу. Элизабет умоляя пощадить ее вцепилась зубами в четвертую ступеньку винтовой лестницы плесень и грибок на окнах от влажности бубнил эксперт бедняга ему и невдомек от чегого это могло быть на самом деле влажность о которой он упомянул походе была предметом неустанных забот габриэля каждый день Он опрыскивал из пульверизатора ящички с растениями, установленные на окнах застекленной террасы, расположенной на крыше. Это было излюбленное место Габриэля, где он трудился и мечтал, полулежа в кресле и вперив взор в небо, по которому проплывали облака и пролетали голуби. А нескончаемому бельгийскому дождичку Никак было не добраться до Габриэля, и оттого он еще ожесточенней барабанил по стеклу. Именно там ему впервые пришла мысль отправиться в Китай. Эксперту, проводящему инвентаризацию, это и в голову не могло прийти. Что мог знать он, видящий лишь плесень и грибок осади, состоящим из редких пород мха, Инвентаризация в спальне принесла разочарование. Там, где произошло столько всего, ведомого лишь двоим, эксперт обнаружил только облупившуюся в одном месте штукатурку и вырванную из гнезда розетку. Столько надежд, общих планов, объятий, шепота, стонов и ничего. Габриэль решил, что во всем виновата кровать. Когда они сюда входили, то тут же валились на нее, и она ведь все поглощает и ничего не отдает. Безмолвно, как могила. И также уносит все секреты. Габриэль еще раз утвердился в одном из правил своей жизни — не заниматься в постели ничем важным, включая любовь. Но хозяйка спасла честь спальни, ткнув пальцем в сторону батареи, «А там, под подоконником, все вам кажется нормальным?» «Простите, как же это я проглядел! Жерар, запиши подчеркни, с батареи сорвана печать!» Однажды, это было зимой, Элизабет никак не могла согреться, и Габриэль взял и усадил ее на батарею, а затем воспользовался этим и овладел ею. В воспоминаниях осталась нежность. Забыв обо всем на свете, они не отводили друг от друга завороженных глаз. Прохожие могли видеть спину женщины и счастливое лицо мужчины. Видимо, тогда-то и была сорвана печать. Когда вернулись в гостиную, меж у них проскользнула мышь. — Жерар, пишите. Требуется дератизация. Затем все проследовали на кухню. Эксперт разложил свои бумаги и принялся за подсчеты, сумма обещала быть внушительной. Жерар ел своего начальника глазами, а хозяйка, не успокаиваясь на достигнутом, все шарила взглядом. «Что ни говори, но домом вы попользовались на славу, что да, туда. Эксперт с видом знатока подмигнул Габриэлю. «В каком-то смысле это даже хорошо. А то иные жильцы съезжают, оставляя все в таком идеальном состоянии, что и не знаешь, жил ли кто-нибудь в доме. С вами вопросов не возникает». «Да уж тут без вопросов», — услужливо поддакнул помощник эксперта. Эксперт, наконец, покончил с расчетами и назвал цифру, которая чудесным образом совпадала с суммой, положенной на депозит в качестве гарантии. «Что ж, мы с вами в расчете!» — весело воскликнула хозяйка. Габриэль молчал. Он вышел подышать воздухом. Чего бы он ни дал, чтобы спрятаться за старую корявую липу, чтобы все о нем забыли на год, на два, а он оставался бы там и все вспоминал, вспоминал, как она загорала голышом, укрывшись за кустами роз. «Господин Арсена, отчет готов!» Трио уставилось на него. Никому не хотелось задерживаться. «Подпишите вот здесь». Указали ему место под кругленькой суммой. — Куда вам выслать окончательный счет? Он не знал, что сказать на требующих четкого ответа вопрос. Севший на подоконник, голубь подсказал ему. — До востребования. Париж. Почта 13 округа. — Понятно. Говорят, в Париже с жильем проблемы. — Вот именно. хорошо Никаких проблем. Все с ума посходили, без конца переезжают. И чего людям дома не сидится? Это все общая Европа!» Эксперт пожал ему руку и удалился. За ним засеменил помощник. Оставшись с ним один на один, хозяйка взглянула на него иначе. «Как ни крути, а инвентаризация...» Волнующее событие, не ли? По всему было видно, что ухоженность — ее единственная защита от тоскливого одиночества. Даже я, хоть и не в первый раз ее провожу, что-то сегодня разволновалось. Ну, в общем, не теряйте меня из виду. Большинство моих постояльцев пишут мне, дают о себе знать. Она села в машину и продолжала говорить через открытое окно. «Может быть, вас подвести «Нет, спасибо, я пройдусь». «И правильно сделаете. Ничто так не бодрит, как ходьба». «Каждое первое января даю себе за больше ходить, но потом...» «Ну, вы знаете...» «Знаю». Она нажала на газ и долго ехала с широко открытой правой дверцей что было удивительно для столь благовоспитанной дамы. Так закончился этот год, а вместе с ним и их договор об уступке.